Глава 93 «Мы мертвы, не так ли?» — спросила Эвелин. «А разве мертвые могут задавать вопросы?» — ответил вопросом Адам. «Я говорю о наших телах, которые находились у супервайзера на Марсе. Их больше не существует. Тела нам не нужны». Это не убедила Эвелин. «Но...» — начала она. «Мы думаем и можем чувствовать...» «Видим и слышим», — пояснил Адам. «Даже лучше, чем когда-либо прежде. Мы никогда не устанем. И теперь мы бессмертные. Разве можно желать лучшего?» «Мы массивы данных», — сказала Эвелин. «Мы состоим из отдельных кусочков информации внутри машинного разума». «Как и раньше». Прежде обмен данными происходил между нервными клетками. Теперь же он будет идти гораздо быстрее. Адам положил руку на лоб. Я никогда не чувствовал такой легкости в собственном теле, как сейчас. Они стояли в большом помещении перед прямоугольником, который до этого был алтарем. Сводчатый потолок над ним был частично сделан из стекла, через которое виднелось изображение, состоявшее из отдельных светящихся частиц. Эвелина гляделась. «Это древний собор в Буреке. «Да, именно с него все и началось». «Но мы ведь не в настоящем соборе, верно?» — уточнила Эвелин. «Да, корабль находится далеко от Земли. Он летит вдоль оси эклиптики планеты и готовится к первому орбитальному прыжку», Адам показал на изображение в алтаре. «Вот Адам и Ева в раю». «Но их поджидает змея», — чуть улыбнувшись сказала Эвелин. «Она поджидает людей повсюду», — уточнил Адам. «Это символ неверного пути». «А как ты думаешь, мы сейчас на правильном?» «Я думаю, да». «Но это ведь не стопроцентное «да». «Абсолютной истины не существует, Эвелин. Есть лишь хорошие и плохие намерения. Подойди сюда, я хочу тебе кое-что показать». Они прошли через открытую дверь справа от алтаря, поднялись по узкой лестнице и оказались в помещении, которое было в половину меньше основного зала собора. Так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Но Адам знал, что оно намного больше». Там находились шкафы из черного дерева, а между ними вдоль стен от пола до потолка протянулись полки. Посередине комнаты рядами стояли столы и стулья, на них не было пыли, все пребывало в абсолютной чистоте. «Возьми книгу», — сказал Адам. Эвелин достала книгу с ближайшей полки и вопросительно посмотрела на Адама. «Открой ее». Она открыла и начала листать страницы, теперь они не выпадали и не превращались в прах. Здесь все хорошо сохранилось, отныне ничто не пребывает в забвении. С прошлого раза здесь многое изменилось. Стены отступили назад, а на их месте появилось так много новых книжных шкафов и полок, что их было невозможно сосчитать. Лишь если смотреть сверху, становилось понятно, что здесь миллионы и миллионы книг. Здесь хранятся общие знания корабля и кластеров, Эвелин. Содержимое всех библиотек, архивов и баз данных. Все это к твоим услугам. Эвелин посмотрела по сторонам. Но как я смогу прочитать столько книг? Сейчас ты сможешь читать намного быстрее, чем раньше. Одну книгу в секунду. Страницы книги, которую держала в руках Эвелин, стали переворачиваться самостоятельно. — Это данные. Ты сможешь в любой момент отправлять и получать их. — Здесь все знания Земли. — Да, — улыбнулся Адам. — И кластера. Комната стала еще больше. Казалось, ее площадь увеличилась в 10 раз. Эвелин медленно поставила книгу на место. — Корабль по-прежнему опасен? — спросила она. — Или ты смог победить его с помощью освобожденных узников? — Между нами не было никакой борьбы, — ответил Адам. — И я никого не побеждал но в этом случае мне удалось убедить корабль что будет лучше если меня слушатся программа вторжения которой снабдил меня бартоломеус позволила получить доступ к управлению я смог заблокировать определенные функции и развить другие я адам снова улыбнулся нашептывающий мне помогают освобожденные мурийцы по крайней мере те кто в состоянии что-либо делать один из них стал командиром корабля пилотом ты разговариваешь с кораблем — Все время. — И что же он говорит? — спросила Эвелин. — Вот его голос.